А, да, это лучше я объясню. В общем, как вы все прекрасно знаете, Петипаке в основном сражается в Стагая. Хароюки и все остальные дружно кивнули. Петипаке — крошечный легион, которым руководит Нага Сихока, она же Шоколад Папетта. Хароюки встретился с ними во время расследования дела об АСС-комплектах. В конце концов, две недели тому назад легион прекратил существование, и Сихока вместе со своими подругами Эйроки Юма, Пламфлиппер и Митосатоми Ментмитон перешли в Нагонабилос, где принимали участие в захвате территории Белого легиона и атаке на бога солнца Инти. А сегодня утром Сихока получила неожиданное сообщение. Мы почти не участвуем в дуэлях, но всё-таки обменялись адресами с несколькими Берслинкерами. Сихока скосила взгляд вправо на свою соседку. Это одна из них, я зовут Мимоза Бонга. Я тоже впервые вижу её в реальном мире. Девушка, сидевшая точно напротив Харуюки, резко выпрямилась и низко поклонилась. «Позвольте представиться. Я Мимоза Бонга. Мое настоящее имя — Надзами Инодате. Первый класс старшей женской академии Сурин. Благодарю за то, что откликнулись на мою просьбу о встрече». Она начала так громко и звонко, что Харуюки заозирался, опасаясь, что они привлекут внимание. К счастью, в девятом часу утра кофейня практически пустовала, и он снова перевел взгляд на Надзами Инодате, Хозяйка Мимоза Бонга. Как и Фука, она училась в классе старшей школы. Практичные охоти с короткими рукавами, шорты и довольно короткие волосы говорили о том, что это активная, непоседливая девушка. Впечатление усилилось, когда Харюки увидела её крепкие загорелые руки. По-видимому, она занималась каким-то спортом. резкие черты лица тоже наводили на мысли о спортивной секции. Вот только в это утро девушка выглядела не лучшим образом. Очевидно, Нодземи плохо спала. плохо спала. Её глаза имели нездоровый красный оттенок. «Не нужно перед нами так расшаркиваться и на датасан сан Участливо и заботливо ответила Фука. «Мы с тобой, как и Сан, здесь самые старшие». Борт-сан, сидевшая направо по диагонали от Фука, тут же поперхнулась. Скорее всего, она не ожидала, что её вдруг назовут по фамилии, да ещё добавят Сан. Поскольку обычно её звали просто Мя, разница и правда была гигантской, но при встрече они всего лишь назвали друг другу настоящие имена и аватаров, Надзоми ещё не знала о том, что у есть такая кличка. «О, всё хорошо, Порт-сан?» Хараюки не сомневался, что Фука повторила нарочно. порт поставила кофе со льдом на стол. «НП, Курасаки-сан, вот и прекрасно». Фука улыбнулась и вновь посмотрела на Надзоми. «Ты тоже расслабься, Надата-сан?» «Нет, я совсем ещё новичок, если говорить об опыте игры в Биби. К тому же я-то нигде не состою. Куда мне до членов Негана надзиме втянула голову в плечи. «Если уж пошла речь о сравнениях, ты то тоже потрясающий человек-мемозатян, ой, Инадата-сан», заговорила её соседка Сихока. Из-за её слов Хараюки решил, что перед ним такой же ушедший в отставку ветеран, как Центурио Сантре по прозвищу Безжалостный. Но продолжение оказалось совсем не таким, как он себе представлял. И сан Гимонастка национального уровня? В следующем году она даже может попасть в Олимпийскую сборную?» «Эй, перестань, Шока! В смысле, Сихокотян!» Надземя тут же покраснела и в полголоса продолжила. «И вообще, откуда ты знаешь, что занимаюсь гимнастикой? Я же ни разу внутри Биби не рассказывала тебе о моей реальной жизни!» Из её речи быстро исчезли вежливые обороты, но вовсе не потому, что она пыталась угрожать. Похоже, это и из тот тон, которым она обычно разговаривала. Сихока тоже не испугалась и с улыбкой ответила. «Ты дала мне адрес электронной почты!» «Я вспомнила, что где-то уже встречала это имя, вбила в поиск и мне выдала статью о национальном чемпионате, который прошёл неделю назад. Ты заняла третье место в свободных упражнениях. Поздравляю!» «А, спасибо!» Тихо ответила Надзоми, но почему-то потупила взгляд и опустила голову. Казалось, ей приходится бороться со внезапно навалившейся болью. Сихоко тоже этого не ожидала и заметно растерялась. Харуюки уже собирался спросить, всё ли хорошо. Но Черноснежка опередила его. Она посмотрела сначала на Сихока, затем на Хуруюки и заговорила. «Тот чемпионат. Мы же несколько минут смотрели его в прямом эфире. Неужели уже забыли? Шококун и Хуруюки-кун. Это было в прошлое воскресенье, когда мы на машине Фука ехали в ти для участия в конференции Семи Королей. «Ха!» — дружно воскликнули Хуруюки и Сихока. И правда смотрели. Черноснежка включила трансляцию, чтобы развеять повисшее в машине напряжение... И как раз попала на прямой эфир чемпионата. Тогда понятно, где я видела имя Инна Татасан. Она была в бегущей строке. Пробормотала Сехока и, и продолжила ещё тише. На том чемпионате случился несчастный случай во время выступления на коне. Черноснёжка и Фука дружно кивнули. Хрюйки тоже вспомнила, о чём идёт речь. Гимнастка в бело-фиолетовой форме разогналась и прыгнула из грации, которую мог оценить даже дилетант, но под ней сломал страмплин. Она чудом смогла перелететь через коня, но перевернулась в воздухе и упала на маты вниз головой. Харуюки мог бы вспомнить это и раньше, но память о том чемпионате оказалась погребена под потрясениями, которые случились сразу после этого. Сначала с ним связалась Метатрон, потом во время конференции на Будакан упал бог солнца Инти и так далее. Но теперь, когда Харуюки смог вызвать те моменты из памяти, он вспомнил зрелище неподвижной гимнастки и обеспокоенные слова Черноснежки. «Интересно, как она сейчас? Надеюсь, всё хорошо». Вновь подумал Хроюки, а в следующий миг... «Тогда получила травму ещё одна ученица нашей школы. Она мой КХ и в гимнастике». С трудом выдавила Надзоми, не поднимая головы. «И не только. Она моя лучшая подруга, главная соперница и мой ребёнок». Все остальные вытаращили глаза. «Если бы их слушал кто-то со стороны, то вряд ли понял бы, речь». Только для тысячи человек в мире слово "ребенок" имело ещё один смысл. Надзоми говорила о том, что та гимнастка, которая пострадала во время чемпионата, бёрстлинкер, получивший программу остановки брейнбёрст именно от неё. Но если Харуики просто удивился, то реакция Сихока была на порядок сильней. Она закрыла рот ладонями и так замотала головой, что раскачала чёлку. «Не может быть! Мимазотян, если на твой ребёнок, то на чемпионате упала Уникатян. Хараюки никогда не слышал этого имени, но быстро понял, что именно так потрясло Сихока, если она дружила с Надзами, то наверняка близко знала и её ребёнка. Надзоми молча кивнула, Сихока издала нечто среднее между вздохом и всхлипом, затем дотронулась ладонью до спины Надзами. «Прости, мимо затян, если бы я знала, я бы не стала говорить о... ничего». Надзоми покачала опущенной головой, глубоко вдохнула и наконец-то выпрямилась, набрав побольше воздуха в лёгкие. Хотя в уголках её глаз поблескивала влага, на лицо уже вернулась невозмутимость. Надзоми бросила взгляд на Сихока и кивнула. «Это я виновата, что ничего толком не объяснила. Надо было ещё в письме внятно все изложить. Просто я не очень верю в свои писательские навыки». «Короче говоря...» — вдруг заговорила Ника, как раз допившая свой клубничный фраппе. Она отодвинула стакан в середину стола и обратилась к Надзоми, от которой её отделила Сихока. То, что ты написала на гобью, тоже как-то связано с твоим ребёнком». И в голосе, и в выражении лица сквозила сила монохромной королевы, но всё портила красная клубничная пена вокруг её губ. Парцан молча взяла салфетку и вытерла физианами Ника. Та ничуть не изменилась в лице, демонстрируя невероятную выдержку. Надзами пора рассморкнула, не зная, как реагировать. В конечном счёте она кивнула, сохранив серьёзный вид. «Вы совершенно правы, красная королева. Можно просто, Ника. «И ты не против сократить твоё имя?» «Нет. Можно называть меня Нодзо. Супер. В общем, что я на самом деле хотела спросить?» Ника уставилась на Нодзоме своими необычными карими с прозеленью глазами. «Как именно связана травмы твоего ребёнка, сбои в сети социальных камер и та чёрная туча, которую Харуюки видел на неограничном нейтральном поле?» «А!» — раздался голос Рин, который до сих пор молча сидела сбоку от Фука. Все взгляды сошлись на Рин, и она втянула голову в плечи, словно напуганный зверёк, звякнули подвески с черепами на чокере. Все бёрстлинкеры в той или иной степени двуликие, но кусака барин могла послужить особенно показательным примером. И поведением, и внешностью она излучила мягкость и покладистость, но при этом одевалась панковски брутально, несмотря на замкнутость. Она иногда могла быть невероятно настойчивой, а немногословно скомпенсировалась умением делать дьявольские меткие замечания. По крайней мере, иногда. «Ясно. Оказывается, всё наоборот». Черноснежка первой разгадала причину реакции Рин. «А, так вот в чём дело». «Что ты имеешь в виду, сампай Не удержавшись, спросил Харуюки. Но Черноснежка решила возложить бремя объяснений на другого человека. «Продолжай, Рин». «Ладно». Я вновь Рин заговорила медленно, чтобы все лучше понимали. «До сих пор я полагала, что это происшествие вызвано сбоем социальных камер... что поломка камер разозлила богиню Ночи Нюкту в великом подземелье под парком Йоги, и она создала чёрную тучу. А разве нет? Я тоже так думал. Невольно вставил Хруюки. Сегодня утром он увидел тот самый миг, когда над парком Йги на неограничном нейтральном поле появилась чёрная туча. Метатрон немедленно предположила, что это проделки Нюкты, но не смогла назвать причину такого поведения. Впрочем, вариантов всё равно было лишь два. Первый, что она пыталась таким образом избавиться от незваного гостя, который вошёл в Великое Подземелье и спустился на последний уровень. Второе, что Нюкта восприняла гаснущие узлы, о которых сообщила ама как атаку на свой замок и выпустила тучу в качестве защитной меры. Разумеется, Хараюки не мог самостоятельно узнать истину, но считал, что второй вероятней. Или точнее, не верил, что первое могло произойти. Нюкта относится к энэме ультракласса, что ставит её в один ряд с богами-защитниками Имперского замка и Тескотлипокой, Неужели ей понадобились бы такие грандиозные меры, чтобы разобраться со всего одним Берслинкером? Более того, в этом случае выходит, что чёрная туча в ускоренном мире вовсе никак не связана с поломкой SCN в реальности, хотя они произошли в одном и том же месте. В свою очередь, второй вариант казался логичной цепью причины и последствий. Крупный сбой в SCN привёл к затуханию узлов в ускоренном мире, и эта чрезвычайная ситуация спровоцировала некто на выпуск чёрной тучи. Разумеется, в этом случае лишним оказывался незваный гость, но в такое совпадение верилось относительно легко. Харуюки собирался поделиться с остальными известными ему сведениями после рассказа над Зоми, однако теперь Рин покачала головой и предложила третий вариант. «Я не то чтобы уверена, но когда слушала рассказ Иннадета-сан, у меня появилась идея, что если не поломка социальных камер в реальном мире вызвала тучу нюкты в ускоренном, а наоборот, вдруг именно туча привела к сбою». «А что?» — выкрикнул Харуюки. и застыл с разинутым ртом. Сехока тоже округлила глаза, но все остальные не изменились в лице, словно уже успели прийти к этой мысли. Оказалось, что Рина ещё не закончила. Тогда вопрос в том, что именно побудило Нёкту так сделать. Могло ли это быть? Ребёнок Иннадата-сан. Что? Харуики вновь не удержался от возгласа, хотя приложил все усилия, чтобы он вышел не слишком громким.